1С Паблишинг представляет Александр Котобус-Горбов Дядя самых честных правил Книга первая Читает Вадим Максимов. Глава первая Внезапный гость. Эй, Констан, слышь, верная примета: Когда за спиной так орут, это к драке. «Стой! Разговор есть!» «Дрюс, погоди!» «Ненавижу, когда меня так называют». Я сунул руку под камзол и проверил пистоль. На месте и заряжен. «Ну все, ребятки, вы допрыгались». «Да стой же!» Не торопясь и натянув на лицо высокомерное выражение... Я обернулся. Кто бы сомневался. Два студента с артистического факультета. Известные задиры. Спорим, я могу предсказать, что эти наглецы скажут. Что-нибудь вроде «Дрюс, а правда, что у вас в Москве?» «Дрюс, скажи, правда, что у вас в Москве все такие тупые, что не могут получить звание магистра?» «Ну, что я говорил?» Прищурившись, я разглядывал наглую парочку. По виду оба южане. Черные волосы, горбатые носы, заостренные уши. Хм. «Гасконцы? Сейчас проверим». «А правда, что в Гасконии? передразнил я наглецов, — детей головой вниз роняют, и приходится их отдавать на артистический факультет, — чтобы они хоть зад научились вытирать?» Парочка вспыхнула. «Ага, угадал. Дуэль? Да, с обоими. Согласен. Я слегка поклонился. Прямо сейчас и здесь. Нечего откладывать драку. А то знаю я этих гасконцев. Придут толпой, и вместо дуэли получится поножовщина. «Да, сейчас!» Дуэли студентов — дело привычное, но в университете Сорбонны поединки разрешены исключительно на магических пистолях. Смертей почти не бывает, только почетные шрамы. Иногда, если не повезет, могут выбить глаз, но этим гордятся особенно сильно. «Приступим!» Один из оскорбленных гасконцев шагнул вперед и встал в стойку. Повернулся ко мне правым боком, вытащил пистоль и стал медленно поднимать вытянутую руку. Дурачок, думаешь, я буду ждать, пока ты прицелишься? Я резко выхватил пистоль и выстрелил от бедра. А! -а, -а! Ха -ха, попал. Госконец выронил оружие и схватился за горло. Не будет тебе шрамов, дружок. Поваляешься минут пять с удушьем и поймешь, что со мной нельзя связываться. «Дарюс!» — второй драчун выхватил пистоль. «Со мной дерись!» «Как скажешь, красавчик!» «Бах! Этому я засадил в голову. Тоже неплохо. Сотрясение ему обеспечено. «Прощайте, господа!» — я опустил пистоль и крутанул его по спусковой скобе на указательном пальце. Мой фирменный победный жест. Спрятав оружие, я насмешливо поклонился, валявшийся на мостовой парочке. И не забывайте, согласно кодексу, повторная дуэль возможна только через месяц. Оставив дрочунов, я двинулся дальше по улице. Все-таки... Надо благодарить судьбу, что у меня есть секрет, научивший так стрелять. Но о нем я расскажу потом, когда не будет лишних ушей и глаз. Как ни крути, оскорбления гасконцев имели под собой почву. Семь лет я учусь в Сорбонне, а получение магистрского звания все так же далеко. И никаким старанием. Этого не исправишь. Мне уже намекнули знакомые профессора. Ректор запретил проводить со мной диспуты, необходимые для сдачи. Говорят, сказал прямо, варвар из дикой России никогда не получит степень. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. По дороге домой я заглянул в лавку старика Жана. Года два назад я выгнал из его подвала крыс. Несколько простых знаков на стенах и три часа на вырисовку печати. С тех пор он бесплатно снабжает меня продуктами и подкидывает мелкую работенку. А, Констан, Увидев меня в дверях, Жан приветливо осклабился. Все еще не магистр? Да ёжки матрешки Они сговорились, что ли? Привет, Жан! Даже не собираюсь. С магистра ты станешь брать двойную цену за свою ветчину. Кстати, отрежь мне кусок на ужин. Лавочник расхохотался от незатейливой шутки и поманил меня пальцем. Констан, есть большой заказ. М -м -м. Амбары на том берегу сены. Опять крысы. Я хмыкнул. Ну а кто? Возьмешься? «Тридцать ливров. Пятьдесят. Побойся бога, Констан, Там всего два маленьких амбарчика». Жан двумя пальцами показал какие-то крохотные амбарища. «Да-да, верю, верю. И наверняка знаю, что Жан сдерет с заказчика все шестьдесят. Только из уважения к тебе, Жан. Сорок пять. По рукам». На следующей неделе, Жан. Завтра и послезавтра мне надо быть на диспутах. Хорошо, но только обязательно тебя будут ждать. Хитрый лавочник подмигнул и отрезал здоровенным ножом шматок окорока. Добавил от щедрот кусок сыра, несколько луковиц и завернул в трепицу. Держи, Констан, тогда жду тебя в понедельник. Договорились. Будущий ужин я бросил в сумку и двинулся в сторону сены. Последние два года я снимал комнатушку в доме матушки Шалот. Крохотная мансарда, койка, стол и шкаф без дверцы. Но мне нравилось. И от университета недалеко, и от веселого квартала, и соседи не слишком шумные. А главное, обходится всего пятьдесят су в месяц. Я уже открывал дверь, когда за спиной раздалось громкое покашливание. «Добрый вечер, Константин Платонович». «Что?» Резко обернувшись, я уперся взглядом в незнакомца. Наверняка дворянин, по одежде видно, но не местный. Такие парики уже пару лет как вышли из моды. И саквояж в руке и наземный. в Париже таких нет. «У меня письмо для вас». Пришлось напрячься, подбирая слова под забытого языка. «Здравствуйте. Проходите. Поговорим. У меня. Без лишних свидетелей». Распахнув дверь, я пропустил его вперед и указал на лестницу. Пока мы поднимались в мансарду, я судорожно вспоминал родную речь. Мне было двенадцать, когда в Москве случилась вспышка чумы. Жар, беспамятство, месяц не мог встать с кровати. Но я выжил, а родителей нет. Дом оказался в залоге, родня не спешила забрать к себе сироту без таланта. Спасибо дальнему родственнику, троюродному дядьке, которого я даже не видел. В тот год в Сорбонну посылали делегацию. Десяток великовозрастных балбесов под началом графа Шувалова. К ним-то меня дядька и пристроил. Вот так я и оказался в Париже. Шувалов со своими балбесами уехал домой несколько лет назад, как только они получили бакалавров. А я остался. На родине, без денег, знакомств и протекции, Делать было нечего. Да и честно скажу, в Париже мне нравилось, а ехать в далекую холодную страну не хотелось. Сюда, к моему удивлению, русские слова легко сошли с языка сами собой, и даже говорить получалось без акцента. «Прошу», — я отпер замок и впустил неожиданного гостя в свою скромную комнату. «Кто вы такой?» Пётр Бобров, к вашим услугам. Я здесь по просьбе вашего дяди, Василия Федоровича. Дяди? Хм, неожиданно. После того, как родственник отправил меня в Париж, я больше не получал от него вестей. Хотя он мог бы и помочь деньгами, чтобы мне не пришлось унижаться перед Шуваловым в первые годы. И что он хочет? Вы должны немедленно... «Возвратиться в Россию?» «Простите, сударь, не думаю. Я не собираюсь уезжать из Парижа. Ваш дядя при смерти соболезную и хочет назначить вас наследником своего состояния». «От такого известия я закашлялся». «Что? Наследником?» «Да, Константин Платонович». Вы обязательно должны ехать, чтобы дядя утвердил завещание. Я задумался. Наследство — это хорошо, даже очень. Но путешествие в Россию займет не один день, а сбережений у меня не густо. Да и неизвестно, что там собирается оставить мне дядька. Трижды перезаложенное поместье? Карточные долги? По рассказам студентов-дворян такое частенько случалось. Видимый скепсис, Бобров слегка улыбнулся. «Давайте присядем, и я расскажу подробнее. Вы ведь не виделись с дядей очень давно?» Он поставил на стол саквояж, открыл и принялся выставлять пузатые бутылки. «Ты пойми...» Бобров после третьей кружки слегка окосел и перешел на «ты». «Я, Василия Федоровича, безмерно уважаю, ценю и, поскольку мой ужин пошел на закуску, я больше ел, чем пил и чувствовал себя вполне трезвым. И Боброва я слушал скорее как развлечение». «И уважаю», — повторился Петр. «Да». Уважаю. Старик, конечно, не сахар. И соседи его не любят. Но ведь он глыба. Глыбища. Сподвижник самого Петра. А поместье. Какое поместье. Тридцать тысяч десятин. Где? Что? Где? Поместье в России? Это я понял. Где конкретно? Там. Бобров махнул рукой. Рядом с Муромом. Верс десять всего от города. Матерь Божья. Это, похоже, не глуши провинция. А эти. Я щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить нужное слово. А как их. Крепостные. Сколько? Душ-то... Бобров замялся. Не очень много. Точно не знаю. Василий Федорович не любит рассказывать о своих делах. Орки? Кто? Крепостные. Да, естественно. Тогда не поеду. Первые три года в Сарбоне меня самого дразнили орком с пренебрежением и брезгливостью. Пришлось вызывать на дуэль каждого вякнувшего в мою сторону. Когда счет побед перевалил за сотню, все молчаливо согласились считать меня человеком. — Не поеду, — повторил я. — Не хочу жить среди варваров-орков. форков. Ничего не варвары, — Бобров обиженно поджал губы. У нас многие дворянские роды оркские. Смешались, конечно, с людьми, но самые, что ни на есть орки. У меня тоже орки в роду были. Даже сам Петр. Что Петр? По бабушке. Со значением подмигнул Бобров и поднял кружку. За Петра Великого. Мы чокнулись и выпили до дна. Все равно не поеду. «Но почему? Кто ты здесь, в Париже? Бедный студент. А дальше? Пойдешь работать к какому-нибудь барону, магические пистоли делать или защитными печатями стену укреплять? Я прав? На королевскую службу тебя все равно не возьмут». Бобров прищуривался, выкладывая аргументы и стал загибать пальцы. — А в России ты будешь дворянином, землей, доходом и уважением. У меня нет таланта. — Ой, я тебя умоляю! — он всплеснул руками. — Думаешь, он там у всех подряд? У меня нет. У московского губернатора нет. У графа Шувалова. «Тоже нет. Он сейчас, знаешь, кто? Генерал Фельдсейхмейстер. Всей артиллерией заведует. Любимчик нашей матушки-императрицы, между прочим». «Вот оно что! А я-то думал, на кой черт Шувалов чуть ли не за свой счет учил в сорбоне этих балбесов?» Он оружейников из них готовил. И сам, похоже, нахватался высокого искусства. «Это здесь ты, бакалавр, один из тысячи. А в России будешь уникальным специалистом. Хочешь, сам организуй всякие мануфактуры. Хочешь, купцам на заказ делай или к матушке императрицы на службу поступай, она таких как ты ценит. С такого ракурса я на проблему не смотрел. Верно говорит Зараза Бобров. Деланный маг, знаток высокого искусства в России зверь редкий. Своих по пальцам можно пересчитать. Иностранцы не часто приезжают. Можно неплохо подняться, если смотреть по сторонам и ловить выгоду. А искусники с талантом? А что они? Ты им не конкурент. Они в императорской армии генеральские погоны зарабатывают. Или в сибирских наместничествах сидят. Точно-точно. Я и забыл. У русских дворян считается потерей чести разменивать талант на низкую работу со знаками и печатями. Впрочем, здесь во Франции нравы те же самые. Дворяне с талантом или в гвардии короля, или усмиряют дикарей в заморских колониях. «Костя, поехали!» Бобров обнял меня за плечи одной рукой. «Не пожалеешь. Если не понравится, продашь наследство и обратно вернешься». «Хоть при деньгах будешь, а то смотреть без слез не получается, как ты живешь». Он обвел рукой мою убогую мансарду. «Не хочу». «Ладно», — неожиданно легко согласился Бобров. «Тогда давай выпьем». Из саквояжа появилась еще одна бутылка. «Из России привяз. Хлебное вино двойной перегонки». В кружке полилась прозрачная жидкость. «За матушку-императрицу Елизавету Петровну!» Мы чокнулись. «Ух, и крепкая зараза!» В желудке стало горячо, а хмель наконец-то дошел до головы. Бобров с хитрым прищуром уже наливал вторую. «Костя!» — после третьей заявил он. «Поехали в Россию!» «Да черт с тобой! Поехали!» «Когда?» «Прямо сейчас. Есть во что вещи сложить?» «Нет?» «Тогда в мой саквояж. Он все равно уже пустой». Шатаясь и покачиваясь, я прошелся по комнате, собирая пожитки. Немного одежды, десяток другой книг, кинжал и старая шпага, доставшаяся от отца. «Едем, дружище!» На узкой лестнице Бобров чуть не сверзился, но я поймал его за локоть. У выхода из дома нас ждал закрытый экипаж. Возница с лицом замотанным шарфом соскочил с козел и распахнул перед нами дверцу. «Бобров, скажи честно, ты был уверен, что я поеду?» Он пожал плечами. «У меня выбора нет». Если я тебя не привезу, твой дядя меня в бараний рог согнет. Он мои карточные долги выкупил. Я сочувственно хлопнул его по плечу, рухнул на широкое сиденье и почти мгновенно уснул.